103. На что, если не на всю жизнь? У Минчжу в полглаза наблюдал за Цзэнь Цзэнь. Она мысленно спорила сама с собой, судя по тому, как менялось ее лицо. Вот только в чью пользу закончится спор? Он уже знал, что ему не предвосхитить ее поступки. Слишком непредсказуемая эта маленькая птичка. Чего угодно можно от нее ожидать, от ругани до прямой угрозы его физическому благополучию. Наконец она, видимо, приняла какое-то решение. Крылья за ее спиной пропали. У вздохнул. Ему так нравилось на них смотреть. «Спрячь свои», — потребовала девушка, а когда он выгнул красивую бровь, добавила, «Ещё задену нечаянно опять». «О», -о» — улыбнулся У Менчужу, — «так ты об этом. Ты теперь моя невеста, кому как не тебе их трогать». «Я не твоя невеста», — с угрюмым упрямством повторила она. Я не могу быть твоей невестой. У Мичжу слегка нахмурился. Не может или не хочет? Крылья он, конечно же, прятать не стал. Нарочит медленно сложил их за спиной. И почему же не можешь? Потому. Это не ответ. Такое я не приму. И если это отказ, то причина должна быть достаточно веской. Но отказ я не приму. Я же говорил, помнишь? Он тоже мог быть упрямым. Да он им и был, и, конечно же, знал, что убедительных причин нет ни одной, а значит, все прочее можно считать отговорками и смело игнорировать. Лицо девушки внезапно ожесточилось, и она отрывисто спросила «На что я тебе такая?» У не понял вопроса и после растерянной паузы уточнил «Какая?» «Ты хочешь, чтобы я это вслух сказала?» Ну, обычно так и поступают, переспрашивают, если что-то не поняли. — И что тут непонятного? — Все, — честно ответил Уминчжу, Ум — и незачем сердиться. — Так какая? Вместо ответа девушка обвела ладонью вокруг собственного лица, которая еще больше помрачнела при этом. — И? — осторожно спросил он, ничего другого не дождавшись. Цзинь-цинь -цынь выговорила с явным усилием. — Ты же такой красивый и весь из себя выдающийся. Умень чужу потрясённо на нее уставился, не зная, как на это реагировать. Она комплимент ему хотела сделать или оскорбить. Судя по тому, как она покраснела при этом, все таки комплимент. Ушам умень чужу стало горячо. Нет, он был привычен к комплиментам. На горе хищных птиц его расхваливали даже сверчки, как говорится. Но слышать это из ее уст оказалось на удивление приятно и неловко. Этому молодому ворону было неловко? — За комплимент спасибо, но это не ответ, — откашлявшись, возразил он. — То, какой я, не ответ на вопрос, какая ты. Объясни так, чтобы я понял. Ты себе кого угодно можешь найти. У Минчужу ни секунды не сомневался с ответом. — Но я не хочу кого угодно. Я хочу тебя. Лицо ее стало красным. Она поспешно прижала ладони к щекам и выпалила. — Я тебе не пара. Ты слепой, если не видишь. «Не вижу чего», — уточнил Умминчужу. Она разразилась бессвязным словесным потоком. Действительно, ни одно из сказанных ею слов не имело смысла и для Умминчужу, и объективно. Какое ему дело до того, что она не отбеливает лицо? Зачем ей вообще отбеливать лицо? Если не у нее белая кожа, тогда у кого? На самом деле это ее мнение или она лишь повторяет с чужих слов? Язык бы тому вырвать, кто назвал ее невзрачной птичкой и внушил ей все эти глупости. И у Минчужу догадывался, кто это был. — Почему ты веришь кому угодно, только не мне? — горько спросил он. — Ты милая, я же говорил. — Не говорил. — Говорил и не раз. — Ты про веснушки говорил. — Но это твои веснушки? — Нет. — Что нет? — Ты меня разыгрываешь. У Минчужу подумал что ни к чему дальнейший спор не приведет? Он знал, что певчие птицы, обычные, по крайней мере, иногда впадают в выступления и верещат, пока на их клетку не накинут покрывало. Тогда темнота их успокаивает, и они умолкают. Поэтому он шагнул вперед, шатром расправил крылья и укрыл их обоих. Удивительно, но это сработало. Цзинь-цинь сейчас же замолчала. «Какое мне дело до того, что говорят другие?» тихо сказал у Минчжу. «Разве я когда-нибудь тебя обманывал? Тебе завидуют, вот и говорят про тебя всякое». «Завидуют? Да ведь, матушка, такая красавица!» — изумилась девушка. «Вот так и знал! Не слушай ты ее. Но я должна! Она же моя матушка! Женщина должна слушаться своего мужчину! Ты сама так сказала! Вот и слушайся! Меня! Ты не мой!» Она запнулась. «Не твой кто!» скрывая улыбку, вопросил у Минчжу, прекрасно зная, что вслух она этого не произнесет даже под пытками. «Не мой жених», — поспешила докончить она. У Минчжу, посмеиваясь, пресекал все ее попытки выбраться из-под его крыльев. У него были ловкие крылья и невероятная скорость реакции. «Выпусти меня», — пропыхтела Цзиньцинь, умаявшись. «Хм, неприлично». «Ты моя невеста, я твой жених». — ответил он обычной приговоркой. — Что неприличного? — На стиральную доску бы коленями тебя поставить за такие разговоры. — О, сейчас же оживился он. — Так ты уже видишь меня своим мужем? — Что? — Только жена может мужчину коленями на стиральную доску поставить. — У Минджу! Здесь? — шутливо поднял он руку. — Я помолвлена с другим, если ты забыл. — Такое забудешь. Зачем ты цепляешься за своего петуха? Я ведь лучше. Я ворон. И любишь ты меня, а не его!» «Что?» «Сяо Цинь, просто признай это! Хватит себя обманывать!» Лицо девушки вспыхнуло, но вместо признания она с безысходностью в голосе повторила. «На что я тебе?» Ум Менчжу с укором покачал головой и возразил мягко. «На что, если не на всю жизнь?»